Глава сто вторая. Вонг муравей по натуре раскопал наконец в библиотеке Моррели экземпляр дефервирнген де золингс торлес музилиа с дарственной надписью, в котором одно место было жирно подчеркнуто. Что это за вещи, которые кажутся мне странными? Самые обычные. Прежде всего неодушевленные предметы. Что мне кажется в них странным? Нечто, чего я не знаю. Именно это. откуда чёрт подери я черпаю знания этого нечто я чувствую что оно там оно существует и вызывает у меня ощущение будто оно хочет высказаться я злюсь как человек который сидит и читает посведённым губам паралитика и не может такое впечатление будто у меня есть плюс ещё одно к обычным пяти чувства но только оно совершенно не развито оно есть но не действует Для меня мир полон безмолвных голосов. Означает это, что я ясновидящий или что у меня галлюцинации? Рональд нашёл цитату из письма лорда Чандеса Гофмансталя. Точно так же, как один раз я увидел через лупу увеличенной кожу своего мизинца, похожую на раковину, изборождённую полями и ложбинами, так же увидел я и людей с их поступками. Я больше не могу глядеть на них просто и привычно. Все разлагается на отдельные составные части, которые в свою очередь тоже разлагаются на части, и ничто больше не удается заключить в определенное понятие. В скобках глава сорок пятая.